наведение на цель. Совещание судей Чистилище проходило в здании башни на Сенной площади. С тех пор, как убили генерального судью Прохора Петровича Бородкина и судью 4 Зайцева, суд ККК уже не напоминал прежнее торжественно значимое действие. Однако Рыкову, занявшему пост генерального судьи, на это было наплевать. Большую часть функций, выполняемых Бородкиным и Зайцевым, он взял на себя, а кое-что передал Холину, неожиданно для себя ставшему вторым лицом ККК. Вслед за Рыковым в кабинете появился Тимир Жанбалатов. Присел в уголке, по обыкновению ожидая, когда генеральный закончит нескончаемый диалог с компьютером, но тот подозвал его движением пальца. «Это не твоя работа?» Жанбалатов глянул на дисплей, мотнул головой. На экран была выведена суточная сводка криминальных происшествий, в которой был отмечен красным один эпизод. В мужском туалете ресторана «Саппора» Был взорван директор коммерческого «Континент-банка». Ударной волной повредила перегородку между кабинками, вышибла окна, двери, полностью разрушила два унитаза и сушильный агрегат. Кроме директора погибли еще двое ни в чем не повинных посетителей ресторана. Трое были ранены. «Мы так грязно не работаем», — сказал Жанбалатов. Хотя по этому директору давно петля плакала. Слава Аллаху, кто-то из своих пришил. «Когда будет готов бандлик по ЦБ?» Рыков имел в виду «Церковь Блаженства». Послушники церкви, находящиеся в моральном родстве с сатанистами сект Хаббарда и Холокоста, проповедовали программу убийств и пыток как источников наслаждения и полноты бытия. Церковь после ареста ее руководителя и яромонаха Михаила, в миру Ковальчука, ушла в подполье, однако деятельность свою не прекратила. «Через два дня будем готовы», — пообещал Жанбалатов. «Но ведь вы дали ориентировку на соду. Судья-3 имел в виду депутата Государственной Думы Валентина Цоду, изобличенного в финансовых аферах. Мошенническая деятельность Цоды началась еще в мае 1992 года в Хабаровске, где он изготовил фальшивые платежки со штампом «Уплачено» для приватизации концерна ОСПО. На основании этих документов тогдашний министр Кулак, состоявший с Цодой в приятельских отношениях, подмахнул документы и признал его законным собственником. Были у Цоды и другие Незаконное приобретение автомашины «Ленд Крузер», незаконный, опять же, отпуск товаров народного потребления концерном «Оспа» фонду «Дальневосточные журавли», которым заправляла его жена. Незаконное получение премии работниками «Оспа» и многое другое. Но по-крупному Цодо развернулся, став депутатом Госдумы. Один только перечень его темных дел занял бы несколько страниц текста. Он и в Думу-то пробился, одолев 17 соперников, благодаря поддержке утвержденных им через подставных лиц и взятых им же на содержание четырех газет и трех теле- и радиокомпаний. А переехав в Москву и став заместителем председателя Думского комитета по информационной политике, и вовсе замахнулся на глобальный контроль телерадиовещания всей России. Никого он, судя по неудачам прокурорских расследований и его махинации, не боялся. Зато журналистов и следователей, пытавшихся вывести его на чистую воду, сам преследовал с неиссякаемой энергией, жестоко и беспощадно. ККК уже давно вынесли вердикт на ликвидацию ЦОДы, однако Рыков, внезапно выяснивший, что ЦОДу поддерживает Мурашов, оттого этот бизнесмен и осмелел, решил не торопиться с исполнением банды Лика. «Пусть поживет малость», — сказал, наконец, Герман Давлатович. «Я определил еще не весь круг лиц, помогавших ему. Нанесем удар сразу по всему кусту». Жанбалатов пожал плечами и промолчал. Пришел Холин, умылся с дороги, снял пиджак и повесил на стул. Исполняющий обязанности начальника военной контрразведки был чем-то взволнован, и Рыков посмотрел на него выжидательно. «Что-нибудь случилось, Вадим Мартынович?» Полковник пригладил волнистые волосы, внезапно успокоился, сел на стул у стены и закурил. «Мне не удалось установить, куда делся контейнер с глушаками и болевиками». «Понятно. Выходит, я зря на вас понадеялся». Рыков повернулся к компьютеру, ввел пароль, пробежал пальцами по клавиатуре. «Я не бог» опираюсь тоже на людей, обычных осведомителей, а не на экстрасенсов. Федералы, кстати, тоже контейнер пока не нашли. Минут 10 Рыков работал с компьютером, пробираясь в сети ФСБ Минобороны и МВД. Наконец откинулся в кресле, побарабанил пальцами по столу, проговорил невразительно. «Выйдите в соседнюю комнату». холлин и Жанбалатов переглянулись. «Что ты хочешь, Герман? Выйдите, попейте кофе, я позову». Судья-2 и Судья-3, несколько обескураженные просьбой, вышли в соседнюю комнату с телевизором и телефоном, закрыли за собой дверь. Еще мгновение Рыков оставался неподвижным, словно в оцепенении, потом откинул спинку кресла почти в горизонтальное положение, лег на нее и одним коротким и мощным импульсом ушел в Ментал, второй уровень энергоинформационного поля Земли. Через несколько минут ослабевший, побледневший, расход энергии для поддержания трансового канала требовался колоссальный. Но довольный он вызвал коллег. Кивнул на стулья, не обращая внимания на взгляды судей, пораженных его видом. «Садитесь, поговорим. Что-нибудь удалось узнать?» – поинтересовался Холин. «Удалось. Что делать мне? Я не могу продолжать поиск своим официальным аппаратом. Надо обращаться к директору. Шум нам не нужен. Удавы пригодятся и чистилищу, если мы их возьмем. Ваше дело сторона, Вадим Мартынович. Но я могу...» «Вы не задумывались, почему улитка, ползущая по лезвию бритвы, не режется?» «Не ранит себе брюха, потому что ползет она медленно. Вы поняли?» Холин жал зубы, нехотя кивнул. «Займитесь окружением ЦОДы», — продолжал Герман Давлатович. «Среди них немало военных чиновников. Этого подонка явно поддерживает кто-то из военных спецов высокого уровня. Собирайте досье. Хорошо, займусь. Но, может быть, мои ребята помогут в поиске глушаков». «Это все, Вадим Мартынович. Риск вам противопоказан. Спасибо, что вовремя предупредили. Встречаемся теперь лишь по звонку». Холлинг помедлил, хотел задать какой-то вопрос, но передумал. Надел костюм и вышел. Жамбалатов, проводив его, вернулся в зал. «Контейнер еще в Подмосковье», — сказал Рыков, массируя себе затылок. «Где именно, пока не выяснил. Вывозить его собираются на Алтай. Дорога длинная, так что перехватить успеем». «Почему на Алтай?» «Потому что заказчик сидит там». Рыков не стал распространяться на эту тему, так как Тимир не знал и даже не догадывался о существовании Бабу СНГ, храма Гаутамы на Алтае и вообще Союза девяти неизвестных. Готовить свой мейдер? Перехват груза будет осуществлять КОП, не зная, что на самом деле находится в контейнере. А ты готовь акцию по Вадиму Мартыновичу. Жамбалатов прищурись, но без удивления глянул в пустые уставшие глаза генерального судьи. Разве он. «Он будет нам мешать», — покривил губы Рыков. «Этап парламентского управления чистилищем закончен. Начинается этап монархического управления. Ты чем-то недоволен? Возражаешь?» «Конечно нет», — четко ответил Жанбалатов. «Тогда отправляйся к Каледину на базу. Коп должна быть готова к перехвату завтра утром. На цель я ее наведу лично».